Глава 16. Закон подлости. Алиса. Пить, как же хочется пить, стонув подушку и вытащив ее из-под себя, накрывая голову. Что за нелюди решили начать ремонт в такую рань? С усилием сажусь на кровати и обхватываю голову руками. Шум не прекращается, но кажется, это не нелюди. Это в моей голове стучит и пульсирует. Не надо было столько пить. Мамочка, мямлю в никуда, потому что живу-то я одна. Но так хотелось бы сейчас, чтобы кто-то принес водички. Кто-то, но точно не мама. Увитя она меня в таком состоянии по голове бы не погладила. Я никогда не пила столько. История с папой всегда была для меня стопором, и я не позволяла себе ни капли лишнего. Вчера же этот стопор сорвало. А зря, не нужно мне этих срывов. От них тошнит, и ощущение во рту такие, будто туда сходил по большому голубь. Поморщившись от отвращения, стою и плету ванную. Ну и жуть. Не пила раньше и начинать не стоило. Запила свою обиду. Молодец. Что уж, а теперь давай думай, как себя в порядок привести. Веду собой мысленный наставительный диалог и вползаю в ванную. Приняв душ и качественно почистив зубы, отправляюсь на кухню. Сказать, что мне легче, совсем нет. Разве что привкус голубятины исчез. Открываю дверцу холодильника и веду бесцветным взглядом по сосискам, яйцам и сыру. Горлу подкатывает спазм, и я резко закрываю дверцу. Есть не хочу. Кофе тоже не хочу. А вот кефир или йогурт придавила бы. Только за ними надо ползти в магазин, а у меня голова покруживается и состояние нестояния. Наверное, лучше полежу еще». Делаю пару шагов в направлении зала, но мой желудок громко урчит, выражая протест и требуя хотя бы что-то в него закинуть. Деспад. Но, может, неправда станет лучше, если перекусить кисломолочкой? Что вообще едят во время похмелья? Гуглить ответ на этот вопрос мне не хочется, поэтому я не без труда натягиваю спортивные штаны, майку, завязываю хвост и надеваю на голову кепку, чтобы не испугать прохожих своим внешним видом. Окинув себя в зеркале взглядом, удрученно качаю головой. Под глазами синяки, кожа бледная. Зомби-апокалипсис нервно дышит в сторонке. «Класс, Сейчас только встретить кого-то из знакомых не хватало по закону подлости. Взяв свой небольшой рюкзак, спускаюсь вниз. Погода снова радует. На речку бы съездить или в бассейн. Но Карина меня пошлет, если я посмею позвонить ей в Так, стоп. А сколько вообще времени? Достаю из рюкзака мобильный и ошарашенно округляю глаза. «Три часа дня. Это я столько спала. Боже, я же пропустила тренировку. Резко торможу на тротуаре и набираю Яну. Она снисходительно смеется, сказав, что Кариша ее предупредила о нашем сегодняшнем прогуле. Программу я знаю хорошо, поэтому переживать мне не стоит, но все равно неприятно. Никогда я еще не пропускала репетиций. Одни беды от этого алкоголя, честное слово. Спрятав телефон обратно, захожу в магазин. Небольшой супермаркет кишит людьми, а я, опустив голову, бреду к молочному отделу. Мой сегодня слишком чувствительный к ароматам нос вылавливает запах сырой рыбы, и тошнота дает о себе знать новым спазмом желудка. Ой, ужас. Где там мой йогурт? Ускорив шаг, останавливаюсь около молочной продукции, но рыбная вонь будто преследует меня по пятам. Заползает в нос, и я буквально чувствую, как стремительно зеленею. Так, мне нужно срочно присесть, иначе быть беде. Прикрывая рот, опираясь спиной на колонну, и сползаю по ней на пол. Глубоко вдыхаю и выдыхаю. Хочется выбежать отсюда, но боюсь, не добегу. Конфу случится прямо посреди магазина и будет потом висеть моя фотография на доске почета с красноречивой подписью. Не повторяйте их ошибок. Придется ходить в другой магазин, а я слишком люблю этот из-за вкусненьких круассанов и ролини с вишней. Фу, ну и молодежь пошла. Срамота. Голос вездесущих старушек проносится мимо, и я крепче поджимаю к себе колени. Срамата будет, если я на вас возвыблюю, любезные. Мимо проходят люди, слышу, как кто-то из мамочек шепотом говорит ребенку, что ко мне подходить нельзя. Стыдливо съеживаюсь, Уже стороной обходят, как угрозу общества. Дожилась. Никогда больше я пить не буду. Никогда. Сидя на полу и уткнувшись лицом в колени, пытаясь привести себя в чувство. Спустя пару минут вроде бы как меня начинает отпускать. Девушка, вам плохо? Покиньте магазин, Раздается грубым голосом сверху. Судя по массивным ботинкам, охрана. Мне плохо, немножко ною, потому что сейчас себе это позволяю. Можно я еще чуть-чуть посижу и пойду? Нет, на выход. Дружище, погуляй немного. А это уже другой голос. Мои глаза шокированно увеличиваются в размере, а в грудь толчок прилетает Прямиком в солнечное сплетение. Но голову я не поднимаю, потому что закон мать его подлости. Я разберусь, дай пять минут. Сердце мое, вспомнив, что оно умеет не только размеренно качать кровь, а еще и скакать, как одурелое делает кульбит и затихает. «Устала!» Раздается теперь уже рядом с моим ухом, а я втягиваю голову в шею. Хм, посидеть решила, видишь? «Вижу!» хохотнув, Саша берет меня за запястье и пытается его отвести в сторону, но я глубже утыкаюсь лицом в колени. Щёки горят. Тошнота даже на второе место отходит. Это его проклятая аура так действует, что ли, исцеляющая. Гюль, покажи личика. Нет, покажи. Нет. Саша вдруг присаживается на корточке и силой разводит мои руки в стороны, обхватив пальцами подбородок, уверенно дергает моё лицо вверх. Карие глаза пристально всматриваются в меня, а я не дышу. Во-первых, потому что рядом с ним это всегда сложно. А во-вторых, не хочу обдавать его своим сногсшибательным амбре. Ты чего? непонимающе хмурюсь. Обидел кто? изумленно таращусь на него. Это он решил, что я тут слезами умываюсь? нет, Смущенно дёргаю подбородком. Он пару секунд кремирует меня пристальным взглядом, а потом, потянув брюки, садится рядом на пол. "Колись", полы протираешь по причине или без опирается как и я, на колонну и вытягивает ноги. Народ, проходящий мимо, подозрительно на нас косится, но ему кажется все равно. Ничего себе. В бежевых брюках и на пол в магазине. Смело. Я выдыхаю, и, вероятно, мой амбре так и достигает его носа, потому что Саша ведет им рядом с моим лицом, и в глазах спустя мгновение загорается понимание. Заострившиеся черты лица смягчаются. Расмеявшись, он откидывается затылком на колонну. Хорошую ночь провела. Не очень, ворчу, снова прячась в спасительные ладони. Но вот почему нужно было встретить именно его? Почему? Лихорадочно вспоминаю свое отражение в зеркале и ненавижу в этот момент вселенную. Плохо тебе. Как видишь, хочу йогурт, а тут рыбы воняет. Я не дошла до него каких-то пару шагов. Жалуюсь на свою судьбу, а этот засранец посмеивается. Поднимаю на него голову, чтобы съязвить, но теряюсь. Смотрит он так, что у меня снова в животе поджимается. На этот раз совсем другими ощущениями, горячими и волнующими. И это волнение быстро атакует мои клетки, заставляя прикусить язык и забыть, о чем вообще хотела сказать. Планирую весь день так сидеть, задирает вопросительно бровь. если не выгонят, то еще немного посижу. А потом? А потом домой, обниматься с подушкой. А что? Можешь предложить другой вариант? Спрашиваю скорее чисто риторический, потому что сомневаюсь, что ему есть что мне предложить, но оказывается, ошибаюсь. Вообще да, могу.